вопросы они поработали над его рукой кровоподтеки на лице и царапина над глазом уже поблекли вероятно они остались с того дня когда взорвалась машина карнсбека рука была более недавним делом в ней не было ничего изысканного скорее всего ее разбили молотком таким с зубчиками какими мясники отбивают мясо чтобы она стало более нежным и Было похоже, будто он надел большую красную перчатку на несколько размеров больше, или будто какой-то скучающий мясник вылепил из фарши человеческую руку. В любом случае она несомненно не выглядела как рука, которая в ближайшем времени сможет предпринять еще одну попытку убить короля или вообще сделать хоть что-нибудь. Ты же понимаешь, что это только самое начало, сказала вик. Он с трудом повернул к ней налитые кровью глаза. То, что они сделали до сих пор, это просто чтобы показать тебе, что разговор серьезный. Это не более чем рукопожатие. Но если меня не удовлетворят твои ответы... Что ж...» Наклонившись к нему, она продолжила шепотом. «Как я слышала, Костлявый проявлял личный интерес к твоему допросу». Он сглотнул. На глотке дернулся бугристый кадык. «А когда Костлявый достанет свои инструменты...» Вик длинно тихо присвистнула. Ты будешь умолять их пожать тебе вторую руку. Я рассказал им все, что знал, прохрипел он. как и все остальные, но они могли что-нибудь упустить. Ты мог что-нибудь упустить, что-нибудь такое важность, чего ты даже не осознаешь. Это на что-то повлияет. Может быть? Для неё во всяком случае, Ему-то надеяться было не на что. Инквизиция Его Величества не была склонна проявлять снисходительность, когда речь шла о попытке цареубийства. «Кто это все запланировал?» «Ткач!» — выдавил он. Вик сузила глаза. «Ризинау?» «Я его никогда не видел!» Он пожал плечами. Казалось, что это движение отняло у него последние силы. «Мне так сказали!» кто сказал его голова заваливалась на бок веки опускались вик резко щелкнула пальцами перед его лицом кто тебе это сказал сжигатели судья ну да именно такими грёбаными спектаклями эта женщина и заработала свою отвратительную репутацию судья подбила тебя на это дело меня было не нужно подбивать судудья просто дала мне шанс. Он постарался выпрямиться, в его осанке появилась столика горделивости. в глазах вспыхнула искорка. Моя жена работала на фабрике в трех фермах, все время переживала из-за этих машин. Я ей говорил, что волноваться не о чем, но ей все равно было не по себе. Цеховой мастер заставлял ее работать до поздзна.ногда она еле на ногах стояла, но нам была нужна эта работа. И вот однажды она споткнулась, и ее прихватило скобой приводного механизма. Мне говорили, что ее подбросило в воздух, словно бы рукой самого Эуса. Швырнуло на двадцать шагов в потолок с такой силой, что она перешибла одну из балок. В ее теле не осталось ни одной целой косточки, а голова смотрелась еще хуже, чем эта моя рука. Он говорил отрывисто, будто выплевывая слова. В его глазах начали набухать слезы. так что я ни о чем не жалею. Ткач дал мне шанс нанести удар за простого человека. Может быть, наш удар и не попал в цель, но он не будет последним. «О, тебе не стоит так переживать», — сказала Вик. «Ваш удар тоже кое-куда попал. Были убиты десятки честных людей, которые в хороший денек просто пришли посмотреть, как машина переползет через пару полей. Как насчет этих бедолаг, а?» Как насчет их, жен и мужей, отцов и детей? У каждого из нас есть своя слезливая история, мудила. Без жертв было не обойтись, и они бы того стоили, если бы его гребанное величество не охранял тот едок. Вик нахмурилась. У нее появилось чувство, что в рапорты было включено далеко не все. «Едок? Мы уже справились с рыцарями, а потом этот незаметный ублюдок, «Он убил Турмера! Убил всех наших! Разбросал их, словно солому!» Вик вспомнила, как Шенкт расправился с двумя ее практиками, там, на набережной в Вестпорте. Здоровяки разлетались от него, словно куклы. «Однако, с какими бы дьяволами вы не заключали сделки!» Пленник кивнул сам себе. На его губах затрепетала странная полуулыбка. «Сколько бы едоков вы не привели, скольких бы солдат не наняли, скольких бы людей не перебили, Великая Перемена все равно грядет!» Вика устала вздохнула. «Где судья сейчас?» «Великая Перемена!» Его налитые кровью глаза смотрели мимо нее, возможно, в светлое будущее. «И тогда не останется ни собственников, ни банкиров, ни королей, ни магов!» все они будут сметтенены она вспомнила что говорила ей витарий в той хибаре на впортской набережной что союз орудия бояза что банки и инквизиция его марионетки и что она сама уже пляшет под его дудку ей очень не нравилась мысль что может существовать какой-то другой мир скрытый под покровом этого мир едаков магов и тайного могущества и Как если бы она заплыла в озеро, глядя на рябь на поверхности и даже не догадываясь, что внизу под ней таинственные глубины, где всем заправляют некие неведомые чудовища. Вик встряхнулась, избавляясь от беспокойного чувства. Нет уж, будем держаться того, что можно потрогать, объяснить и выставить в качестве свидетельства. «Где Ризинау?» — прорычала она. «Дом Делателя будет открыт!» Гкнул пленник сорванным голосом: И те, кто были первыми станут последними, а последние первыми. Она подумала: не попробовать ли бить его кулаком по этой изначальной руке выкрикивая вопросы ему в лицо, но у него не было ответов, по крайней мере таких, которые могли бы ей помочь. Вик поднялась, больше не обращая внимания на бесснующегося пленника, безумного как любой из тех грошовых пророков на храмовой площади вестпортта. «И врата распахнутся, и Эус вернется вновь, и в мире вновь воцарится правда! Слышишь? Великая перемена!» Она затворила дверь, отсекая от себя его голос, превратившийся в приглушенное бормотание. Снаружи стоял практик, сложив руки на груди. «Вас хочет видеть его преосвященство!» — донеслось шипение из-под маски. «Срочно!» вик миновала секретаря с его вечной неодобрительной миной прошла между двух башнеподобных практиков и вступила в кабинет архилектора звукк захлопнувшийся за ее спиной двери имел при звукк окончательности может быть настало время кое-каких ответов или по крайней мере некоторых вопросов ваше преосвященство у меня появилось несколько вопросов насчет она остановилась с именем бояза на кончике языка гость лок ты повернулся в кресле аристократически приподняв бровь инквизитор тойфель всего лишь грёбаный король ничего особенного мне так и не предоставилась возможность поблагодарить вас за вашу помощью в альбике вам удалось показать меня в лучшем виде а это не так-то просто сделать черт побери это ваша записка меня просто спасла а со мной и несколько тысяч других людей. его улыбка несколько поблекло жаль что ей не удалось спасти всех нет правда а теперь как я слышал вы еще и вытащили нас из той передряги в вестпорте вик откашлялась Кх -кх -кх. я э, в восторге что смогла быть полезной вашему величеству она автоматически соскользнула в тот прилизанный манерный слегка чопорный тон которым должно быть обращалась к королю ее мать самая настоящая викторина дантоефель и вот у во истину отвратительно королевская так называемое правосудие отправила всю ее семью подыхать в рудниках инглии а она тут унижается перед последним представителем царствующей династии вот вам союз во всей красе будь ты лорд крестьянин или каторжник трепет перед вышестоящими у тебя в плоти и крови. от готов поклясться что в вальбике вы были единственный кто полностью сохранил способность трезво мыслить она опустилась на сиденье рядом с королем и он продолжал шутливо помахивая пальцем и я тогда подумал в следующий раз когда я окажусь на тонущем корабле вот кого я хочу видеть на спасательной шлюпке он протянул руку чтобы потрепать ее по плечу и Но должно быть почувствовав глубину ее дискомфорта в последний раз переменил движение и неловко похлопал ладонью по спинке ее кресла. Вик не могла не признать, что ей пришлось по вкусу его благодарность и не часто доводилось встречаться с этим пьянящим чувством и так же как со спиртным при редком употреблении бывает достаточно лишь небольшого количества чтобы захмелеть, причем от любой благодарности, а здесь она была королевской. Однако, по мере того, как молчание затягивалось, она вернулась мыслями к фразе про спасательную шлюпку и снова откашлялась. «Кх -кх -кх. «Вы хотите сказать, что корабль тонет?» «Возможно, его еще удастся выкупить», — произнес голос сзади. Вик удивленно обернулась. Опираясь на стену, возле двери стоял человек. Человек, о присутствии которого у нее не было ни малейшего подозрения, пока он не заговорил. ничем не примечательный человек с курчавыми волосами средний рост обычное телосложение все как у всех именно такого эффекта старалась добиться вик когда хотела стать невидимкой растворившись в толпе исключительная обыкновенность лазутчика экстракласса или профессионального убийцы это моментально включила в ней сигнал тревоги вы знакомы с йору сульфуром спросил блокта мы не встречались сказал сульфр хотя я тоже являюсь большим поклонником той работы которую вы проделали в альбике он отвесил ей изящный полупоклон я бывший ученик первого из магов вик постаралась сохранить на лице нейтральное выражение но это далось ей не без борьбы шенкт ведь говорил что союз орудие бояза и И вот она находит в непринужденно улыбающегося агента мага в присутствии двоих самых могущественных людей в государстве а теперь спросила она теперь я его бдительное ока его сочувственное ухо его карающая длань предположил лорса скажем так направляющий перст отозвался сульфр продолжайте прошу вас как будто меня здесь нет если бы это было так легко сделать то пробурчал король, двумя пальцами протягивая Вик в сложенный листок бумаги. «Я получил эту поразительную записку сегодня утром. Если это правда, спасать нам придется гораздо больше, чем в Вальбике и Вестпорте вместе взятых». Вик взяла листок, развернула и прочла. «Ваше Величество, против вас зреет заговор. Открытый совет собирается завладеть вашим троном». У них есть могущественные союзники на севере, они ищут новых союзников в стирии. Они собираются в последний день лето высадить свои войска на северном побережье срединных земель, объявить себя патриотами и выступить маршем на адую. Вам следует подготовиться, но это необходимо делать с осторожностью. В вашем закрытом совете тоже есть предатель. С наилучшими пожеланиями- ваш друг. Вик сглотнула, чувствуя как неприятно покалывает кожу. Заговор в открытом совете. П предатель в закрытом, союзники на севере и в стирии. По сравнению с такой угрозой восстание в вальбике могло показаться деревенским танцем. Ваш друг почерк был странным, очень аккуратный, едва ли не похожий на детский. Вик перевернула листок. исследовало чернила пощупала бумагу даже понюхала нет ничто не давалао ни малейшего намека относительно автора есть идеи кто может быть этим другом никаких ответил глокта но люди спешащие представиться друзьями чаще всего оказываются чем-то прямо противоположным даже враги могут говорить правду возразил орса Взаимоотношения между короной и открытым советом не были настолько плохими со времен, пожалуй со времен последней гражданской войны, наверное вряд ли стоит упоминать чем все это тогда кончилось. Повальальными убийствами и разрушениями венцом которых явилось свержение и казнь короля. Вик осторожно положила письмо архилектору на стол. «У кого в Открытом Совете может хватить дерзости, недовольства и возможностей для государственной измены?» «Да почти что у каждого», — Глокта облизнул без зуба и десны. «Практически у всех. Впрочем, если бы мне пришлось выбирать человека, который при всем этом еще и объявляет себя патриотом, первым приходит на ум имя Ишера». Орса с отвращением поправил манжеты. Он обвел меня вокруг пальца заставив совершить ошибку в деле втор ланта и у меня нет сомнений что именно он манипулировал леодан броком когда тот устроил эту вздорную сцену на суде архилектор казался еще бледнее чем обычно и ш и брок вместе играли свадьбы и один из них женился на его собственной дочери как без сомнения им всем было известно враги в открытом совете это одно сказала вик их военные ресурсы ограничены лорд- губернатор инглии совсем другое дело он командует многотысячной армии хорошо вооруженный обученный преданнный то покалывающее ощущение распространялось по всему ее телу может ли брок принимать в этом участие король сделал глубокий вдох через нос и также длинно выдохнул Могущественные союзники на севере ваше величество локто морщись попытался выпрямиться в своем кресле на колесах. если подозрение падает на моего зятя, оно также неминуемо затронет и мою дочь. В качестве вашего архитектора я должен быть безупречен Мне следует подать заявление об отставке или по меньшей мере отстраниться от участия в этом. со отмахнулся от него не хочу даже слышать ваше преосвященство вы единственный человек в закрытом совете кому я полностью доверяю вас попросту слишком сильно ненавидят чтобы из вас получился хороший заговорщик локто утомленно хмыкнул вы невероятно добры ваше величество кроме того у нас нет доказательств единственная вина леодан брока в которой я не сомневаюсь и Это то, что он меня презирает. Но если это преступление, то мне придется повесить три четверти населения страны. Вы видели последние памфлеты про меня? Про мою мать? Про наши долги?» «Вопиющая ложь, разумеется», — вставил Цульфур. «И однако людям это нравится. Только подавай». «Мы могли бы арестовать Ишера», — предложила Вик. «Думаю, нам удастся вытащить из него правду». Искушение велико глокто покачал головой но а после дела втерланта в открытом совете нам и так уже никто не доверяет мы не можем себе позволить дать им в руки еще одного мученикае теперь нам нужно ступать очень осторожно и чтобы мы не делали иметь при себе побольше доказательств А тем временем мы последуем совету нашего безымянного друга, И будем готовиться подхватил орса соберем собственные войска соберем всех союзников каких сможем найти мы истощены ваше величество глокто развел руками которые действительно выглядели истощенными королевская гвардия рассредоточена по всему союзу подавляем и тяжело мателей полковник орест как-то помог мне собрать несколько тысяч солдат чтобы драться с северянами и дивизия крон принца орса улыбнулся словно это воспомминание было для него радостным ее можно сформировать заново На это понадобятся деньги В такие тяжелые времена как сейчас сказал сульфур я не сомневаюсь что банкирский дом валент и балку выкажет свою щедрость И вновь Вик удалось сохранить бесстрастное лицо, хотя она едва не содрогнулась при воспоминании о холодном дыхании Шенкта на своей щеке. Он тоже говорил о Валенте и Балке. «Я так понимаю», — проговорил Глокта, вытирая со щеки длинную слезу, вытекшую из-под затрепетавшего века. «Что под щедростью? Вы подразумеваете новые суды под еще более грабительские проценты». Сульфур добродушно пожал плечами. «Это банк, а не благотворительное учреждение». «Наверное, уж лучше заложить мою корону, чем дать ее украсть», пробормотал Орса, хотя Вик не была уверена, что видит большую разницу. «Со следующим же приливом я отправлюсь на север», — объявил Сульфур. «У моего господина там есть могущественные друзья. Если заговор действительно существует, возможно, мне удастся подавить его в зародыше». «Так же, как вы подавили в зародыше заговор сжигателей на демонстрации Карнсбековой машины?» — поинтересовался Орсо. «Что же, получается, сульфурой есть тот едок. Еще один такой же, как Шенкт». Глядя на белозубую улыбку, которую он одарил короля, это было нетрудно себе представить. «Будем надеяться, мне удастся действовать более незаметно», — сказал он, «но с не меньшей решительностью, защищая интересы вашего величества». До тех пор пока мои интересы совпадают с интересами вашего господина, если я правильно понимаю, не смею вообразить, как они могут разойтись. И с этими словами сульфур выскользнул из комнаты, притворив за собой дверь с тем же окончательным звуком. Глокто подался вперед, сцепив пальцы на коленях. Инквизитор Тойфель Я хотел бы, чтобы вы установили наблюдение за остальными членами закрытого совета. Незаметно, разумеется. Если один из них действительно изменник, мы должны это знать. Используйте только людей, которым вы доверяете. Если возможно, пусть это будут люди со стороны. Служу и повинуюсь, Ваше Преосвященство, Ваше Величество. Она поднялась с места, потом остановилась, положив руку на спинку своего кресла, о чем-то задумавшись. У вас что-то еще? спросил архилектор. «В записке сказано, что они ищут союзников в Стирии». Орса поднял бровь. «И что? Возможно, я знаю людей, которые смогут нам в этом помочь». Адрес, который дала ей Шайло Витари, привел ее к подвальному помещению возле доков. За цветными стеклами, вставленными в окна, перемигивались огоньки, словно те, что, по легендам, заманивают моряков в пучину. Перед дверью, подпирая кривые перила и засунув руки в карманы, околачивался человек в потрепанной капитанской фуражке и с еще более потрепанными усами. Над его головой поскрипывала вывеска. Женщина с копьем и бутылкой, с рыбьим хвостом вместо ног и улыбкой, говорившей, что она видела такое, что вам и не снилось. В этом заведении даже ребенок угадал бы гнездо стерийских шпионов. Вик могла лишь предполагать, что это двойной блеф. В противном случае их презрение к союзу было настолько велико, что они даже не удосуживались спрятаться как следует. Спустившись по ступенькам, она оказалась среди вереницы сумрачных сводчатых помещений с низкими потолками, слишком явственно напомнивших ей рудники в английских лагерях. Разноцветные огоньки свечей были мерцающими шахтными лампами, которые они несли перед собой, волоча ноги во тьме, согнувшись вдвое. Зон стаканов- звоном их кирок, когда они лежа на боку вгрызались в жилу. Тени, колышущиеся на покрытых пятнами каменных стенах, ее собственной тенью, когда она извивалась, пропихивая изодранным лбом нагруженный углем короб вдоль очередной рудничной выработки, слишком узкой даже чтобы сесть, а ледяная вода плескалась вокруг ее окровавленных коленей, и она знала, что если свод не выдержит, если ее лампа воспламенит рудничный газ, Если вода прорвется в шахту она встряхнулась пытаясь избавиться от страха все это происходило много лет назад то и девочки больше не было в любом случае она не была заперта внутри нее вода чтобы ее выпустили наружу какой-то человек лежал в гамаке покачиваясь и закинув за голову татуированные руки он проводил ее взглядом сонных глаз в какая-то парочка, обнявшисься ритмично двигалась под жалостные звуки скрипки, то ли танцуя, то ли трахаясь, то ли и то и другое одновременно, вик не исключала ничего. Женщина, тасовавшая карты на ветхой кушетке, подмигнула ей и показала на проход к освещенному месту, где потолок был несколько выше, и вик смогла наконец распрямиться. Ей довелось видеть множество питейных заведений, но ни в одном не было такого богатого ассортимента. полки были уставлены бутылками, хрустально сияющими и простыми глиняными, совершенно обыкновенными и причудливо изукрашенными. В одной плавали какие-то черви, у другой вместо пробки торчал кинжал, еще одна была в форме ухмыляющегося лица, с камнями вместо глаз. Но ну, наконец-то акцент бармена представлял собой странный коктейль, Примесь стерийского, капелька союзного, плюс несколько других ингредиентов, которые было сложнее определить. Высокий, бледный, с торчащими рыжими волосами и торчащей рыжей бородой. Через плечо у него был переброшен кусок белой ткани, на другом сидела обезьянка. Он широко улыбался, ей била зубой улыбкой. «Викторина Дан Тойфель наконец-то посетила мое скромное заведение». «Мы знакомы?» «Сейчас познакомимся. Моя мать зовет меня Кэс». Он раскинул руки, словно охватывая обширное скопище окружающих его бутылок. «Но для всех остальных я просто бармен. Ты не похожа на мою мать». «Думаю, я бы запомнила». «А это кто?» «Моя обезьянка. Что я могу тебе предложить?» «А что у тебя есть?» «Хм, чего у меня только нет». «Тебе не приходило в голову, что чем обширнее выбор, тем сложнее выбирать?» Да, мне говорили, но опасение неходящая причина, чтобы ограничивать ассортимент. Бармен оценивающе глядел ее с ног до головы, словно портной, снимающий мерку на глаз. Тетяжелёлый день. А что бывают другие? Ты когда-нибудь пробовала свор. он достал с верхней полки за своей спиной ничем не примечательную бутылку дудового стекла. го делают только в одном месте. в деревушке возле якры здесь его трудно достать. Он ловко вытащил два стакана, протёр их своей тряпкой и натренированным движением кисти плеснул в каждый по небольшому глотку густой прозрачной жидкости. Что ты за бармен, если каждый раз наливаешь и себе Уж какой есть Надеюсь отвратительный запах тебя не смутит. Эти меня трудно смутить. Вик отхлебнула и вдумчиво покатала жидкость во рту. В лагерях они перегоняли любые гнилые овощи, которые только попадались им в руки, но ей действительно еще не приходилось пробовать ничего столь омерзительного на вкус. Чтобы проглотить напиток ей пришлось перебороть все свои инстинкты. Из какого дерьма это делают? прохрипела она силясь вдохнуть. Этот секрет охраняется брительнее, чем цвет подшштаников королевы терезы и ко вкусу надо привыкнуть Кому захочется к такому привыкать Вик обнаружила, что незаметно для себя отхлебнула еще одну крошечную порцию и содрогаясь размазывает ее поротовой полости. Уиво правда все время хочется проверить действительно ли это так ужасно как показалось в первый раз а потом проходит день, когда ты проверяешь и обнаруживаешь что тебе нравится. еще чуть-чуть и уже никакая другая выпивка не даст тебе того что надо я часто думаю что с людьми то же самое он мокнул кончик языка в свой стакан и задумчиво причмокнул М -м -м. те кто нравится сразу редко потом оказываются твоими любимцами у меня такое чувство что к тебе тоже нужно выработать вкус викторина дан тойфель ты что это льстишь мне? бармен поднял руку на уровень глаз и поглядел на нее сквозь щелочку между большим и указательным пальцами самую малость но с изяществом и тактом которые редко встретишь здесь в аду и шало витарий не любит попадать в просак но ей нравятся люди которым удается этого добиться она придерживается принципа что из худших врагов получаются самые надежные друзья ты ведь пришла чтобы принять ее предложение нет сказала вика я счастлива на своей нынешней работе ты вроде говорила что у тебя все дни тяжелые скажем так я на ней несчастлива на меня это удовлетворяет и Итак что же привело тебя на мой маленький островок стирии в срединных землях бармен задрав рыжие брови отхлебнул из стакана свое омерзительное пойло или ты в самом деле просто зашла сюда чтобы выпить мойй работодатель желает встретиться с твоим. Рыжие брови всползли еще выше. Костлявый хочет встретиться с витарией. Обойдемся без посредников Вика прокинула в рот остатки жидкости. король орса хочет встретиться с королем Яппо. Да обезьянка смотрела на нее потрясенно вик поставила пустой стакан обратно на стойку. Налей нам еще по одной. Ла,